Недуг вполне естественный в моем возрасте, но из-за него мне пришлось провести несколько недель в лазарете. Лежа в тишине, за белоснежными, спущенными занавесами, не имея никаких занятий, никакого дела, я была предоставлена самой себе. И я много думала. Я заглянула в свою душу, я представила свое будущее, всю ожидающую меня монашескую жизнь. Но что вам еще сказать? Вы, я уверен, уже догадались, каков был исход этого душевного кризиса. Вскоре после выздоровления, когда ко мне вернулись силы, а вместе с ними и воля, я попросила приема у матери-настоятельницы и, сидя на скамеечке у ее ног, открыла ей свое сердце, плача от стыда и разочарования. Мать-настоятельница, женщина необыкновенно умная, одаренная такой проницательностью, что никто ей противиться не может. В монастыре бывало так, что стоило ей взять тебя за руку, посмотреть тебе в глаза, и сразу ты сама в себе разберешься, поймешь, что творится в твоем сердце. «Идите с миром, дитя мое! Возвратитесь к своим обязанностям, — сказала она мне, когда я во всем ей призналась. Вы правильно сделали» открыв мне свои сомнения. Те, кто отвечает за вашу душу, все как следует обдумают, памятуя о вечном вашем блаженстве. Таким образом, она давала мне понять, что намерена поговорить с моими родителями. Я со страхом ждала встречи с ними. Они, конечно, будут торжествовать. Брат станет издеваться надо мной и мнимым моим призванием. Но я заслужила насмешки, да и такого рода неприятность значила очень мало по сравнению с голосом моей совести. И что за важность все эти обиды в сравнении с конечным исходом, казавшимся мне несомненным. Слишком еще свежо было воспоминание о том, как я огорчила родителей своими замыслами постричься в монахине, и я была уверена, что меня немедленно возьмут из монастыря. Но представьте себе, меня оставили там. Позднее я узнала, что, когда настоятельница вызвала мою мать, та была потрясена, услышав о моих новых намерениях. Потом, оправившись от замешательства, стала умолять, чтобы сейчас не принимали решение. Она просто не может примириться с мыслью, что я отказываюсь от такой святой жизни. С моей стороны это ребяческий каприз, и я скоро вернусь на путь истины. Будь мне тогда известна о сопротивлении матери, я была бы поражена, но я томилась в неведении. Тоска моя усиливалась, росла тревога, ведь проходил день за днем, а мать-настоятельница все не вызывала меня к себе. Однажды утром я столкнулась с ней во дворе и, поклонившись ей, вскинула на нее молящий взор, не смея сказать ни слова. Она повернулась... И внимательно посмотрела на меня я ждала какой приговор она произнесет но она сказала только что какие докладывали наставница послушниц довольна мною чему она очень рада и пошла своей дорогой дальше я впала в отчаяние все у меня горело внутри пострижение которые хотели навязать мне я все больше находила непосильным для себя, противным моей натуре. Никто из родных теперь не навещал меня, а я, став послушницей, больше уже не ездила на каникулы. Написать «крестный» без разрешения я не имела права, а в разрешении мне два раза было отказано. Я не видела никакого выхода из своего положения, ведь я почти год носила пелеринку и «плоеный чепец послушниц». И я уже не была Амели, меня называли сестра Франсуа. И вот при таких обстоятельствах меня навестила знакомая. Я никак не могла предположить, что это самое обыкновенное посещение окажет решающее влияние на мою судьбу, что благодаря ему откроются двери моей темницы. Ко мне пожаловала одна из моих бывших одноклассниц, выпущенная из пансиона и теперь выезжавшая в свет. Мы не были с ней особенно близки, и я не могла бы назвать ее своей задушевной подругой, разлука с которой глубоко огорчает меня.